Джон Диксон Кар, табакерка императора, радиоспектакль. Режиссёр-постановщик Алексей Соловьёв, композитор Владимир Романовичев. В спектакле заняты Василий Бочкарёв, Валерий Старожик, Максим Разуваев, Александра Равенских и Надежда Перцова.